Глава 12. За учебным планом Я прекрасно вижу цель. Ночная тьма для меня прозрачна. Каменщик спрятался за десятком автоматчиков. Ха, бесполезный живой щит. Накрываюсь покровом и проскальзываю мимо вороненных стволов. Следом за мной несутся волкомедведи, Вот они пусть и занимаются сошкой поменьше. Только сама сошка не горит взаимным желанием. Хайнцы с ужасом разбегаются от зверей, но куда там. Хочешь рассмешить бога? Попробуй удрать от волка-медведя. Визги боли взметаются к небу. Я же не размениваюсь по пустякам и сразу настигаю дискометы. Он еще не догадался, как глубоко попал, поэтому резво бросает очередной диск. Я отбиваю топором острую глыбу, и она разлетается на куски. В следующий миг оказываюсь возле хайнца, и топор уже врубается ему в шлем. Гранитная броня выдерживает, но сам ханец падает на задницу, и уже следующий удар приходится ему по каменному воротнику под более удачным углом. Более хрупкий доспех трескается, и ханец кричит яростно. Он пытается огреть меня кулаком. Блокирую каменным древком топора и врезаю коленом в шею. Снова рублю по сплошному гранитному забралу, но и выпускаю пси-гранату. И еще одну. Оглушенный ханец качается, как маятник, чем и пользуюсь, чтобы вскрыть его, как ко консервную банку. Вскоре передо мной лежит без сознания маленький чернявый азиат. И мне совсем не жалко энергии, которая уходит на то, чтобы выкачать из него память. Зато теперь обзавелся техникой дискометания, ну и вообще узнал, что за чертовщину ханецы здесь затеяли. Битва вокруг уже стихла. Наши взяли верх и теперь связывают пленных. А значит, у меня есть время на то, чтобы немедленно прошерстить полученный банк памяти, забрать важную информацию и отбросить лишнее. Самое важное же — это техники, а также откуда растут ноги у этих диверсантов. Последнее нужно выяснить немедленно, а то вдруг вдогонку похитителям отправили подмогу. Подмоги не будет, сообщаю я Мархету, когда нахожу все, что нужно. Казах как раз поглядывает на пустые бронемобили, видимо, думает, как их забрать. По крайней мере, не в ближайшее время. Вы нашли адию? Да. Безопаснее кивает назад на вертолеты. Целитель сейчас ее проверяет. Гриша там же, твои женщины тоже. Кивнув иду к вертолетам, у ближайших уже разложили носилки, куда отнесли всех раненых, в том числе без рук и безногих, благодаря меткости дискометателя. Адия, кстати, уже очухалась. Казашка сидит на носилках, а ее крепко обнимает Гришка. Мои невесты рядом топчутся и вытирают выступившие на глазах слезы умиления. Девушки, одним словом. «Даня, ты узнал, откуда тут взялись ханьцы?» — спрашивает Светка, заметив мое присутствие. «Узнал. Я задумываюсь. Если коротко, это странник. Оказывается, у него филиал в Тибете». «Что?» — подскакивают одновременно все девушки. «Ага. Там есть какой-то монастырь с иномирцем. Продолжаю задумчиво. Через него странника вербует хайнцев. Но я думаю, что это странник. Потому что в том монастыре тоже раскрылись норы. «Значит, скоро двинемся в гости к хайнцам?» Азартно улыбается Светка. «Вот же неугомонная блондинка, лишь бы подраться». «Скоро ты двинешься на пары. Поправляю я. А к хайнцам, если кто и пойдет, то только царский спецназ после моего донесения о местоположении монастыря». «Ну вот, другим оставляешь все веселье». Вздыхает блондинка, а я лишь хмыкаю. Вторгаться в другое государство без царского дозволения не очень умно. А для диверсионной операции царь может найти более подходящих исполнителей. «Я поддерживаю Даню», — заявляет Лена. «Подлиза». Безлобно фыркает Соколова. «Да нет, Свет, все правильно. Камила вставляет свои пять копеек. Зачем это нам вообще нужно? Я лично рада, что уже завтра мы вернемся в Москву». «Ага». Может, даже успею заскочить к Фирсову в гости. А то совсем не хочется делегировать учебный план с Мородиной. Ради этого плана я и ломал Фирсова вообще-то. «Командир, нужно что-то делать!» — восклицает целитель Калыр, подойдя к Мархету. «У нас десятки безруких и безногих. Моих сил не хватит прирастить всем конечности. Даже у пяти целителей моего уровня не хватило бы. А лечение необходимо немедленно. Конечности уже отмирают». Без паники. Хмуро бросает безопасник и широким шагом направляется ко мне. Неожиданно матерый опер склоняет голову передо мной. «Уважаемый Данила Степанович, вы многое сделали для рода Калыра, но я дерзну попросить все еще об одной услуге. Могла бы ваша целительница помочь нашему медику в оказании помощи?» «А где вы возьмете еще трех целителей?» «Спрашиваю я с интересом». «Ваш медик сказал же, что нужны пятеро». «Нигде». «Часть раненых отправим на вертушке фарпост форпост рода», — мрачно отвечает Мархет. «Там есть еще два целителя. Лишь бы парни пережили дорогу». «Ой, ладно. Не надо никуда лететь. Отмахиваюсь. Мы с невестой всех вылечим». У безопасника глаза округляются, становясь похожими на два стеклянных шарика. «Вы серьезно?» «Более чем». «Вообще казахский медик сильно преувеличил. Хватило бы и трех целителей его ранга». Ну а у Камилы накопитель еще больше, да с моей помощью она за пару часиков справится. Ваш целитель нам не нужен, разве что пускай следит за ранеными в очереди, но ну и лечит их от полевых и колотых ранений. Ставьте шатер, заносите пациентов. Мы приступим немедленно. Не дожидаясь ответа, отворачиваюсь от бомлевшего мархета и направляюсь к Камиле. Предупреждаю брюнетку, и она кивает, готовая взяться за работу. Ей это нужно в первую очередь. Боевые маги становятся сильнее в сражении, телепаты в процессе чтения и программирования чужих мыслей, ну а целителям для роста требуется лечить раны и болячки. Вообще у Камила во время учебы будет практика в больнице, но и упускать халявные случаи тоже не стоит. Казахи устанавливают небольшой походный шатер, заносят раненых с их временно отсоединенными конечностями, и доктор Енерева приступает за работу. Я периодически навещаю брюнетку и подпитываю ее энергией, а еще наблюдаю за обстановкой на всех уровнях — ментальном, кровеносном, энергетическом. И последнее делаю вовсе не зря. У пятнадцатого по счету раненого замечаю некоторые прибавления. Руку ему прирастили, это безусловно, но у бойца также появился в груди некий энергосгусток, прямо в том месте, где у магов размещается накопитель. Очень странно, учитывая, что боец-то неодаренный, Сгусток напоминает магический накопитель, но недоделанный. Такой своеобразный зародыш накопителя. Я перевожу задумчивый взгляд на занятую лечением Камилу. А она, как настоящая трудяжка, продолжает штопать казахов, ничего не замечая. В течение последнего получаса еще двое бойцов возвращают себе по левой и правой ноге, но энергосгустка ни у кого больше не прибавляется. Из почти двух десятков пациентов только один везунчик приобрел себе шанс стать магом. Хотя далеко не факт, что он реализуется. Фух, устала. Камила садится на пустые носилки, переводя дух. Сейчас тебя подзаряжу. Я кладу ей руку на плечо и впрыскиваю поток энергии. Невеста сразу улыбается довольно. Кстати, а ты знала, что твой настоящий родовой дар вовсе не ветер и даже не исцеление? Что? Немного удивленно смотрит на меня Камила. Я с улыбкой усаживаюсь рядом и рассказываю об энергосгустке у одного из пациентов. Брюнетка хлопает ресницами, пытаясь переварить услышанное. «То есть я могу создавать у неодаренных магические накопители?» В ее голосе слышится непонимание. «Зародыш накопителя». Киваю. «Причем не только у неодаренных. Думаю, ты сама себе создала воздушный дар, вернее, его зародыш» а мои псионические волны уже его развили до настоящего магического дара. У твоего рода дар дарителя, Камил. Дарителя? Округляет глаза Камила. А как же исцеление? Мы все в роду целители. У меня есть только теория. Видимо, ваш предок создал себе ж дара исцеления и каким-то образом смог его развить. Но записи об этом не сохранились, поэтому вы всем родом и считали себя целителями, когда на самом деле являлись дарителями. «Ничего себе!» — обомлела Камила. «Пока держи это в секрете. Серьезно сообщаю. Мы все равно знаем лишь один способ развития зародыша полноценный дар. Это мои псиволны. Но вряд ли годятся волны других телепатов, раз за столько поколений Нерева не обнаружили в себе дарителей. Кроме того, непонятен принцип работы твоего дара». «Хорошо, я буду молчать, Даня». Камила растерянно кивает. А у меня появилось еще одно поле для исследований. Но все же хорошо, что Камила стала моей женой. С даром дарителей ее ценность как потенциальные невесты возрастает в разы. Другие рода сильно обломались, пускай и не знают об этом. Мне же остается только понять принцип работы магии и дарителей, и можно создавать из своих гвардейцев боевых магов. Ух, грандиозная перспектива. Правда, остается еще вопрос садии. Откуда у казашки взялся второй дар? Разгадка Камилы вроде бы ясна, а что же я простимулировал ментальными волнами у жены Гриши? Шатер заглядывает голова Мархета. Последнего раненого погрузили в вертолет. Можно отправляться, если вы закончили. Мы с Камилой покидаем шатер, и казахи принимаются шустро его разбирать. Скоро почти вся группа взлетает, остаются только несколько казахских бойцов, чтобы заняться целыми машинами и собрать вражеское оружие. «Мы продадим трофеи?» — говорит Гришка, не отпуская руки Ади. «Всю выручку перечислим твоему роду в благодарность, Дани. В этот раз я тоже забрался на вертушку, а разгруженный зубастик парит следом. «Трофеи, ладно, соглашаюсь. Но ничего сверху не накидывайте. Я всего лишь выполнил договоренность нашей коалиции». «Если мне когда-нибудь понадобится помощь Калыера, то я призову вас также. «Конечно», — кивает Гришка. «Вертушки с глазу на глаз не поговоришь, поэтому, дожидаясь возвращения в аул, а там уже отвожу Гришка в сторону, с трудом оторвав его от приобретенной жены. В общем, у меня есть гипотеза, что мои псиволны не пробуждают второй дар, а просто сильно стимулируют существующий. Рассказываю». «А как же Камила?» — удивляется он. «Ладно ты сам, Даня, у тебя и тьма, и камень, и огонь, но Камила же правда двухдарница». Камила — отдельный разговор. Про Ениревых я ничего не собираюсь рассказывать. Это их тайна, и пускай что, сами они о ней ни сном, ни духом не знают. Какая вторая способность у Адии? «Она может создавать водяные клоны живых существ», отвечает Гриша растерянно, «и управлять ими, как марионетками. Правда, пока выходят только маленькие клоны с кулак». «Водяные в смысле из воды?» «Ага». «Хм. Вообще Ади управляет льдом, и второй дар близок к первому». «Скорее всего, дар рода Адии не только ледяное, а связан с управлением воды в любом состоянии». Произношу. «Просто ее предки это забыли и ограничивали свою силу одной стороной, а остальное не развивали». «Поищите в семейных архивах упоминания, был ли у Ади мощный предок, управляющий водой». «Всей водой?» Сразу загорается Гришка. Если это правда, то какие же перспективы открываются? О будущих детях сразу подумал Казах, конечно же. Да, перед родом Калыр действительно открывается широкий горизонт возможностей. Но у меня их еще больше. Даритель вместе с легионом способно перевернуть мир. Погоди мечтать о перспективах. Спускаю я Казаха с небес на землю. Сначала разберись, так это или нет потом же придется заняться развитием дара, а без родовых техник это очень сложно. «Даня, так получается, странник это знал?» — Всполошился Гришка. «Он охотится не за двухдарниками, а за магами с особенно сильными дарами». «А чихуястреб знает, зачем вообще охотится странник?» — отмахиваюсь. «Может, ему правда двухдарники нужны? А может, он носится за каким-то забытым даром, который может проявляться для несведущих как два разных?» «Не в этом дело». Главное, чтобы мы сами знали, что у нас в родах творится. Согласен. Тут же кивает Гришка. Останетесь на пару дней, ваше сиятельство. Хитро прищуривается он, показывая, что уже знает о моем титуле графа. Праздник устроим в честь приезда титульной особы. Бал, танцы, да и прочая гульба. Мне сейчас нет гульбы, качая головой. Надо лететь назад. Завтра учебный план составлять. Ты что, старостой заделался? Поражается Гриша. «Ну, граф, вы прямо влезете, куда только можно. Не сидится вам спокойно, ваше сиятельство». «Влезаю я только туда, куда очень выгодно влезать». Усмехаюсь. «Даня, ну почему ты не хочешь просканировать всю мою память? Дуется Камила на следующее утро, когда мы завтракаем вместе с невестами и гепарой за большим столом. Это, возможно, помогло бы прояснить ситуацию с моим даром». «Ой, хватит хвастаться!» — возмущается Светка, колупая ложкой овсянку с ягодами. «То у нее два дара, то один уникальный. Сколько же можно?» «Я не хвастаюсь», — обижается брюнетка. «Просто меня волнует этот вопрос». «Меня тоже. Отвечаю я, уминая яичницу с беконом. Поэтому я рассказал твоему отцу еще в самолете. Может, он найдет в семейных архивах что-нибудь интересное. Больше ничего сделать нельзя». «Пока мы не поженимся, я не могу снимать твои щиты». «Но как же Света? Ей ты снимал щиты?» — обижается брюнетка. Со Светой был другой случай. Не вдаюсь я в подробности, зато блондинка пользуется моей недосказанностью и показывает Камиле язык. Я оглядываю стол. Лакомка с озорной усмешкой наблюдает за юными сестрами, Гепара сидит тише воды, Лена листает страницы учебника, забыв про тарелку с мюслими. Помню, как в другой жизни мечтал о семье, но никогда в жизни не представлял себе семейную идилию именно в таком своеобразном виде. Сплошное женское общество. Повезло так повезло, конечно. В принципе, меня все устраивало бы, если бы не суповой набор из попугая, который на днях приедет вместе с Кирой. Ух, ненавижу этого костяка. Всем хорошего дня. Я встаю и направляюсь на подземную парковку. С утра Фирсов написал, что ждет к десяти, и чутье подсказывает, что лучше не опаздывать на встречу с учителем, которому за день до этого ты сломал нижнюю челюсть. Развязки, эстакады, туннели, снова развязки. Через час Майбах, наконец, сворачивает на частную дорогу, и возникшие из-за поворота кованые ворота распахиваются сами собой. «Умно сделано!» Замечает Никита за рулем. «Ты про ворота?» «Уточняю». «Ага, шеф». Не на прямой дороге, поставленная, а за поворотом. Вражеским броневикам сложно будет взять разгон, чтобы снести их. С этой стороны, да, соглашаюсь. Но такие ворота годятся только для уединенной жизни. Стоит устроить большой бал, и на повороте начнут биться друг с другом длинные кортежи гостей. Ну, если побьются, просто купят новые тачки. Пожимают плечами Никитос. Дворяне же, денег немерено. Чужой карман всегда толще. и я. Усадьба у Фирсовых простая, как кирпич. Серьезно, это не особняк, а огромный красный кирпич, фасад которого облицован красными кирпичами поменьше. Окна узкие, двери массивные железные. Все намекает, что это не дворец, а крепость. Никитос отъезжает на асфальтированную площадку у правой стены. Ожидавший там слуга провожает меня от парковки в дом. В холле я встречаю со стройной девушкой, которая незамедлительно делает реверанс, наклонив голову. «Ваше сиятельство! Большая честь принимать вас в доме Фирсовых!» Струится мелодичный голос. Она поднимает лицо, мы встречаемся взглядами, я удивленно поднимаю брови. «Тетя Клара?» «Простите?» Девушка недоуменно склоняет голову на бок. «Это вы меня простите.» «Стряхиваю на вождение. Я обознался». На ее губах мелькает добрая улыбка. «Екатерина Фирсова к вашим услугам». «Неужели я выгляжу настолько старой, что меня можно принять за чью-то тетю?» «Отнюдь. Отрицаю шутливые претензии. Несмотря на свой 17-летний возраст, вы выглядите очень представительной». «Мне 20?» — замечает она. «Значит, я снова обознался. Теперь улыбаюсь я, и она кивает, принимая компенсирующий комплимент. Прошу за мной». Оправив платье, Екатерина шагает вглубь дома. Поравнявшись с ней, я нет-нет поглядываю на ее профиль. Чихой ястреб меня побрал, но у девушки же явно филиновские черты. Кажется, моих вопросов к старику Фирсову стало больше.